Айдерали Усманов Отшельник Одиночество Мир после глобальной катастрофы к чему может привести безрассудство людей, которые совершенно не думают о последствиях своих решений. Молодой паренек, практически ребенок, по современным меркам, выживает в метро. Люди больше не хозяева земли. Свободная фантазия на тему мира после катастрофы. Все изложенное в книге является выдумкой. Персонажи также полностью выдуманные. Любое совпадение с реальными людьми – случайность. Содержит нецензурную брань. Начало Война. Многие сейчас уже забыли о том, что из себя представляет это слово. Некоторые умники обычно даже говорят «Уж лучше война, чем мои проблемы» но они не понимают всего ужаса, который скрывается в этом слове. Оно такое короткое, но при этом емкое. Наши предки, столкнувшиеся с ненавистью и злобой, заставившие целые народы уничтожать друг друга во время Второй мировой войны, превосходно помнили то, что оно означает. Оно не означало то, что многие люди просто брали оружие, шли убивать друг друга. Нет. Это слово означает «безумие». Кровавое безумие, в которое окунается весь мир, из-за амбиции какого-то одного человека. И вся беда только в том, что когда-то в руки этого человека попала власть. Власть не всегда означает право кому-либо что-либо приказывать. Власть может скрываться в мелочах. Небольшая информация, которая может подтолкнуть страны к объявлению войны друг другу. Небольшое нажатие кнопки по ошибке, которая запустит ракету с ядерной боеголовкой. Небольшая ошибка ученых, которые исследовали искусственный интеллект по требованиям военных, и в результате их создание сошло с ума из-за того, что какой-то хакер проник в сеть. И ради шутки и доказательства своего мастерства решил сыграть с этим искусственным интеллектом шахматы. Естественно, что когда такой интеллект проигрывает, он это воспринимает как угрозу, а в этих случаях у него срабатывают различные приоритеты, установленные ранее. Все это делается для того, чтобы исключить человеческий фактор. Ведь человек, прежде чем нажать такую кнопку или дать команду на старт каким-нибудь ракетам с ядерными боеголовками, всегда задумается о том, что может произойти впоследствии, а не попадут ли под удар его близкие и родные. Искусственный интеллект избавлен от этого всего. А значит, он реагирует мгновенно, только появится какая-нибудь угроза. Естественно, что все угрозы, которые этот интеллект может воспринимать как опасность для себя, люди и предусмотреть-то не в состоянии. Ведь угрозой для такого разума может быть даже обычный уборщик, который зацепил кабель, питающий оборудование этого искусственного интеллекта. Хорошо, если этот искусственный интеллект просто заставит систему защиты заблокировать помещение, и уборщик, испугавшийся до медвежьей болезни, будет просто уволен за несоответствие к работе. Вы можете себе такое представить? Служебное несоответствие уборщику – жуть, правда? Но даже уборщики в таких местах должны проходить определенные проверки. Хуже всего то, что большинство людей, которые имеют отношение к военной отрасли, но при этом занимаются не ядерными разработками, а какими-нибудь научными работами на основе биологических материалов, совершенно не задумываются об опасности своего дела. Ведь бактерии или какие-нибудь инфекции тоже очень опасны. Да, ядерное оружие при нанесении удара не только уничтожит противника, несмотря на все укрепления, но при этом и разрушит все имеющиеся материальные ценности. А ради чего начинается война? Обычно война начинается ради достижения каких-нибудь целей, ради захвата каких-нибудь ресурсов, которых у какой-то из стран не имеется. Взять хотя бы ситуацию в Персидском заливе. Та самая известная всему миру операция «Буря в пустыне», где Соединенные Штаты Америки со своими союзниками напали на другую страну, которая считалась страной третьего мира. Как таковой угрозы этим странам Ирак не представлял. Но для того, чтобы захватить имеющиеся в тех землях нефтяные прииски – Американцы абсолютно не скрывали того, что они делают. Были сфабрикованы документы, которые якобы подтверждали наличие на территориях Ирака целых складов оружия массового поражения. В этих документах указывалось все, что угодно. Начиная от ядерных боеголовок, которых никогда в Ираке не было, заканчивая бактериологическим оружием. Вы сами подумали, когда это все написали в своих документах. Нет, конечно, понятно, по какой причине ЦРУ даже ручки и карандаши стоят по несколько тысяч долларов за штуку. Ну как же, Хваленные агенты ЦРУ будут пользоваться обычной канцелярией из обычного канцелярского магазина? Ведь это же просто невозможно. В каждой их ручке или в каждом карандаше должно быть какое-то технологическое оборудование. Разные передатчики, видеокамеры... Если не считать сюда еще и ластик для стирания текста, но то в такие канцелярские принадлежности можно встроить даже самое невероятное оружие. Но неужели они думали, что и в других странах существует такой же маразм? Да, таким образом агенты ЦРУ обычно списывают все эти деньги налогоплательщиков, которые тратят на собственные нужды. Если сейчас копнуть как следует, то можно легко и просто выяснить то, что большая часть этих агентов занимается каким-нибудь побочным бизнесом, торговля наркотиками, оружием, людьми. Все это они делают благодаря тому, что привыкли абсолютно не попадать под какой-то государственный контроль. Именно поэтому они и сфабриковали те самые документы так грубо и нелепо, что пока весь мир смеялся, совершенно неожиданно выяснилось, Что смеяться-то не над чем. Ирак уже был захвачен вместе с соседней страной, Кувейтом, и все их нефтяные прииски почему-то оказались в руках американцев, а вот тех самых складов с оружием массового поражения так найдено и не было, да их никто и не искал. Ведь американцы превосходно знали о том, что их просто нет, и не было здесь. Самое интересное было в том, что как бы не возмущалось мировое сообщество, представителям Соединенных Штатов Америки было наплевать на все эти возмущения. Они абсолютно никак на них не реагировали, а просто начали выкачивать всю имеющуюся нефть и перевозить ее в Америку. «Может, кто-то знает, зачем им столько нефти? Не знаете?» Дело в том, что аналитики подсчитали, что во всем мире нефть скоро закончится. И в мире возникнет жуткий топливный кризис. Именно поэтому американцы сейчас старательно закачивают имеющуюся в их руках нефть в те же самые старые скважины, откуда они ее раньше выкачивали на собственных землях. Более того, они создали многочисленные подземные хранилища, куда старательно заливают все эти ресурсы. Все это делается для того, чтобы в момент, когда возникнет тот самый топливный кризис, у них в стране с этим проблем не было. Но в этот момент сами жители Соединенных Штатов Америки, которые восхищаются умом своего руководства, додумавшегося до подобного, совершенно забывают о том, что если дойдет до подобного кризиса, то Америка попадет на место тех же самых стран вроде Ирака и Кувейта. Дело в том, что все страны, которым будет нужна нефть, просто нападут на Америку, требуя от нее ресурсы. Естественно, что американцы рассчитывают на то, что они очень сильно обогатятся, продавая нефть, которая станет дороже золота. Ведь именно поэтому сейчас все концерны, производящие технику на двигателях внутреннего сгорания – старательно уничтожают изобретателей и ученых, которые работают над различными альтернативными источниками энергии, а также над двигателями, которые используют отличное от того же бензина топливо. Но вся проблема в том, что некоторым странам может не понравиться подобное самоуправство Америки. И тогда будет объявлена еще одна мировая война. Естественно, что кто-то сразу скажет о том, что в Америке есть ядерное оружие, А кто вам сказал, что удар будет нанесен именно ядерным оружием? Зачем? Ведь это оружие уничтожит не только самих американцев, но и их военные силы. Это оружие может уничтожить также и те самые хранилища нефти, а значит удар будет нанесен чем-то другим. Ядерное оружие будет использоваться только как устрашение. А для захвата территории люди наверняка найдут другой способ. Точно такой же, какой придумали когда-то те же завоеватели Нового Света. Они тогда многим индейцам дарили теплые шерстяные одеяла. Честно говоря, индейцы не понимали того, зачем им это было нужно, но из-за того, что это был подарок, они не сопротивлялись. Но вся хитрость была в том, что этими одеялами до этого укутывали больных различными заразными заболеваниями, вроде тифа, Естественно, что у индейцев, которые ни разу не сталкивались с такими болезнями, иммунитета просто не было. В результате таких расчетливых действий целые племена индейцев просто вымирали. А всякие конкистадоры и англичане, завоеватели, пользовались уже опустевшими землями. Точно так же, учитывая опыт социального геноцида над индейцами, были разработаны способы для полного захвата чужих территорий. Ведь просто можно запустить какие-нибудь бактерии, которые, попав на территорию противника, очень быстро уничтожат существ, имеющих высшую нервную организацию. В данном случае имеется в виду именно головной мозг человека. А потом можно просто перейти на пустую территорию, когда у этих бактерий закончится период действия. Но ученые, которые работают над подобным оружием, всегда забывают маленький нюанс – Мир не стоит на месте, и жизнь развивается. Некоторые умники называют это мутациями. Точно так же и подобные бактерии, попав в обычную среду человеческого обитания, могут измениться, и тогда очень сложно предугадать, чем все закончится. Люди, видимо, никогда не научатся думать о последствиях, прежде чем что-либо сделать. Они, скорее всего, передохнут, чем вспомнят о том, что подобные действия могут привести к катаклизму. Вот так в 2030 году случилась беда. Наступил топливный кризис, о котором давно предсказывали те самые аналитики. Но, как говорят, беда не приходит одна. Америка, а вернее ее правительство, заранее успев запастись нефтью и газом в своих хранилищах, старательно взвинтили цены на топливо. Видимо, они действительно рассчитывали очень сильно обогатиться за счет своих накопленных богатств и ресурсов. Но совершенно неожиданно для них оказалось, что никто из соседних стран просто не желает покупать у них это топливо. А зачем это делать? Тем более, что такие страны, как Россия и Беларусь сумели сохранить внутри себя технологический потенциал, который был просто законсервирован на длительный срок. Что поделаешь, но в Советском Союзе не зря разрабатывали архивы длительного хранения в которые старательно складывали всякие редкие разработки, не имеющие на тот момент смысла. Так на свет были вынуты папки с разработками водородного двигателя. Электрического двигателя. Да чего там только не было. Естественно, что американцам это категорически не понравилось. Ведь вся их экономика была рассчитана именно на это. На то, что они станут сверхдержавой и будут властвовать в этом мире за счет наличия на их территории ресурсов нефти и газа. Узнав о том, что на территории бывшего Советского Союза сейчас собираются запускать новые технологии, не только в разработку, а даже и в производство, американцы решили остановить их единственным ударом. Естественно, что аналитики Соединенных Штатов Америки сразу же... Просчитали то, что в результате топливного кризиса даже их запасов хватит всего лишь на пару сотен лет, если рассчитывать только для Америки. И то на строжайшей экономии. Именно поэтому американцы намеревались захватить технологии, имеющиеся у их конкурентов. Из-за всего этого вход пошли ракеты с боеголовками, не содержащими в себе каких-либо ядерных материалов. Это было бактериологическое и биологическое оружие. Но в ответ с территории бывшего Советского Союза ударили автоматические системы защиты. Про них уже совершенно забыли. А они до сих пор стояли на боевом дежурстве. Где-то далеко в безлюдных степях или же в густых лесах тайги находились автоматические пункты, которые все еще ждали своего часа. И они его дождались. Сотни ракет стартовали в воздух и направились в сторону указанных в их управляющих цепях целей. Естественно, что система защиты Соединенных Штатов также среагировала на появление угрозы. Вслед за бактериологическим оружием полетели и ядерные боеголовки. К сожалению, американцы уже не смогли остановить эту волну. Сработала автоматика. И мир погрузился в хаос. Хаос смерти. Миллиарды людей сгорели в одно мгновение, миллионы выживших были обречены на гибель от облучения и ожогов, и только десяткам тысяч разумных удалось спрятаться. Кому-то из них просто повезло, и в тот момент они находились в различных подземных структурах, метро, различные лаборатории и просто подвалы домов. Пытаясь спастись от смерти, которая насыщала буквально все... Даже воздух, люди ушли под землю, зарываясь все глубже, словно кроты. Мир навсегда изменился.